«Папа, пожалей меня», — говорила девушка, ласкаясь к отцу, — «находиться в положении вещи, которую всяко е имеет право приходить осматривать и приторговывать, нет, пап, это поднимает такое нехорошее чувство в душе, делается как-то обидно и вместе с тем гадко, взять хоть сегодняшний визит Привалова».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 Шепчет мне глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже не лучше. Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не приглашаю Хины. Я в з я л а мамы не вмешиваюсь. Вот я назло маме и Хине нарочно не пойду замуж за Привалова. Я тогда в е ч ь ей маме сказала, что не хочу разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном положении.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 Я тебя за это и люблю. А мама, д да о с и ф е я Лука, Хина, да все, решительно все, кажется, с ума сошли. Да, но ведь трудно обвинять людей в том, чего они не в состоянии понимать. Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, я никогда и не пойду замуж, папа. И отличное дело у с т р о ю т е б я в монастырь. Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня.